Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники жёлтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают московскую Русь. Я и сам, опускаясь головой, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, Не с того ль так чадит мертвяченый Над пропащую этой гульбой. Ах, сегодня весело россом Самогонного спирта река, Гармонист с провалившимся носом Им про Волгу поет и про Чика. Что-то злое во взорах безумных, непокорное в громких речах, жалкое им тех дурашливых и юных, что загубили свою жизнь с горяча. Где ж вы те, что ушли далече? Ярколь светят вам наши лучи. Гарманист с пиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет, таких не подмять, не рассеять без шабашностим гнилью дона. Ты рассея моя, рассея азиатская страна.